Глава 53. Священное место. Как правило, в каждом правящем доме имеется свое место силы, в котором проводятся все значимые обряды – наречение новорожденного, определение стихии Асура и заключение магических договоров, таинство соединения двух душ и погребальный обряд. Замок Латиар был выстроен вокруг древнего храма Матери Тьмы – который находился внутри самой скалы. Рассказывали, что в гору попала молния, которая отколола кусок камня, открывая вход в храм. Внутри высокий свод подпирало несколько квадратных, грубо вытесанных из природного камня колонн. Под потолком висело множество причудливых светильников, которые сами по себе плавали в воздухе, перемещаясь в разные стороны. А в глубине Стояла огромная статуя богини. Дева была изображена с крыльями, как у асуров, и темным прекрасным ликом. Звучала тихая успокаивающая музыка, непонятно откуда льющаяся, а у ног богини из-под земли бил хрустальной чистоты ручей, омывая голые стопы матери тьмы. Храм был полон народа, свободным оставался лишь проход между колоннами – Пожалуй, никогда еще мир не видел такой странной церемонии. На таинство сочетания браком с наследником Фериат приемная дочь императора темных земель явилась в мужском наряде, очень сильно напоминающем одеяние воинов тьмы. Девушка походкой сломанной куклы прошагала вдоль рядов гостей к статуе и послушно остановилась возле нее, терпеливо ожидая жениха, который появился в храме в сопровождении императора и его первого советника. За ним важно шли друзья Райнера, наследники высоких домов Фериат и свидетели магического договора. Следом шествовали маги обоих государств, и едва они успели пройти внутрь, за ними тут же закрыли дверь и поспешно задвинули массивный засов, отгораживаясь от тревожных криков с улицы. Джим с усилием повернула голову сначала в одну сторону, потом в другую, с мольбой взглянула на прекрасный лик богини. Как только она вошла в храм, то сразу почувствовала, что давление на нее ослабло, и она хоть и не очень хорошо, но все же может сопротивляться воле императора. Обернулась и нашла глазами своего мучителя. Мужчина смотрел на нее напряженным взглядом, На его лице явственно обозначилась тревога. — Ага, значит, и ты тоже это почувствовал. Не отводя мятежного взора от лица императора, Джиму прямо сделала маленький шаг в сторону. И еще ощутила, что давление стало чуть сильнее, но не столь всепоглощающим, как было, когда они находились за пределами храма. Попыталась нащупать связывающую их нить, Как ни странно, увидела она ее сразу. Проблема была лишь в одном. Джим не знала, что нужно делать в таких случаях. Никто никогда не рассказывал ей о таком варианте подчинения. Она потянулась к нити и коснулась ее. Император вздрогнул и что-то обеспокоенно шепнул наследнику. Райнер посмотрел на свою невесту и подозвал одного из друзей. Что-то быстро сказал ему на ухо и довольно заулыбался. Но Джим это совсем не беспокоило. В голове билась только одна мысль – что-то случилось. Они не просто так спешат. Что-то произошло, и до ужаса их напугало. Создавалось ощущение, что враг внутри стен, и словно в подтверждении ее мыслей во дворе прозвучал призыв «К бою!». До слуха присутствующих донеслись крики Асуров, «вой бушующей стихии», «И грозный рык животных!» «Рык животных?» От волнения Джим задышала быстрее, сердце билось где-то в горле. Она так хотела верить, что ее семья здесь, что в глазах потемнело, и она пошатнулась. «Неужели это мой дядя?» Джим, глядя в глаза императору, повернулась и медленно пошла к выходу. У его императорского величества глаза на лоб полезли от удивления. И тогда Джим решилась, на пределе своих сил рванула к двери, уворачиваясь от рук Асуров. «Я здесь!» – в отчаянии закричала Джим, ставя посечку одному демону и подныривая под руку другого. «Помогите!» Возле дверей дорогу ей заступили воины, личная охрана наследника. Джим остановилась лишь на мгновение, чтобы успокоиться – Бросила оценивающий взгляд на демонов, стоящих между ней и свободой. Как наиву услышала голос Диердеграма. Однажды может случиться так, что у вас не будет ни магических сил, ни человеческих. Я уж не говорю о такой роскоши, как хоть какое-то оружие. Джим расслабилась, приняла нужное положение. Мышцы напряжены. Руки и ноги слегка согнуты, чтобы дать тот необходимый заряд энергии для удара, который может потребоваться в одно мгновение при переходе к бою. «А она что, совсем дура?» полюбопытствовал Райнер, наблюдая за всеми этими приготовлениями. «Запомни, будь собрана и сосредоточена». Джим вновь вспомнила слова старого учителя, с которым она провела не один спаринг в академии. И никогда не недооценивай противника. А самое главное, никогда не показывай свой страх». А дальше началось какое-то безумие. То, что происходило сейчас возле дверей, было просто невероятно. В человечку словно вселилось тысяча разъяренных низших демонов. Казалось, хрупкую девушку сейчас снесет, раздавит силой и мощью огромных асуров. Но она ловко увернулась от прямого удара первого нападающего, ушла от захвата второго, со всей силы двинула кулаком третьему и бросилась к засову. Ее схватили и оттащили от дверей. Джим истошно закричала. А по двору поплыл жуткий вой волка, тут же подхваченный всей стаей. Больше сомнений не было. Здесь ее семья, и они пришли за ней. В зале стояла звенящая тишина. Гости пребывали в шоке, и в этот момент прозвучал голос Райнера. «Джим!» – окликнул наследник свою непокорную невесту, выходя на середину зала, при этом оставаясь на безопасном расстоянии от безумной человечки. «Если ты сейчас же не прекратишь испытывать мое терпение», – гневно процедил он сквозь зубы, – «я убью его на твоих глазах!» Повернулся и крикнул. «Нагмар, тащи бастарда сюда!» Все услышали звук волочащихся по полу цепей. суры в ужасе бросились в разные стороны от узника. «Убей его!» — коротко приказал наследник. «Нет!» — Джим бросилась к Кассиану, к шее которого приставили меч. «Прошу тебя, не надо!» — с отчаянием в голосе закричала она. «Я на все согласна, только не трогай его!» Тогда опустись на колени и попроси прощения за свое безумное поведение. Пусть все эти достойные осоры увидят, насколько ты покорна воле своего будущего мужа. Райнер усмехнулся и уже тише добавил. — Я ведь тебя неоднократно предупреждал. Никому не позволено унижать меня. — Райнер, не надо! — прошептала Джим, в ужасе наблюдая за рукой Нагмара. — На колени, дрянь! — рявкнул Райнер, окончательно теряя терпение. В храме вдруг стало темно. Раздался странный, стонущий звук, и в середине зала возник портал, из которого неспешно выступил правитель Фериат. С ним рядом шла его жена Сильфия. Все, как один Асуры, преклонили колено, опустили голову перед великим всестихийником. Джим — Воспользовавшись моментом, бросилась к Кассиану, оттолкнула Нагмара и опустилась рядом со своим добрым путешественником, бережно приподняла его голову и положила себе на колени. Демон открыл глаза, но не узнавал ее. — Отец! — Райнер поклонился правителю. — Мама, как же я рад видеть вас! Из-за плеча миха осторожно выглянула Айлетт, Но, встретившись с гневным взглядом, брата тут же спряталась за спину отца. «Сыночек наш!» — ласково пропела мать семейства, протягивая руки к своему любимому чаду. «В этот радостный день мы...» «Сильфия!», Сильфия" — оборвала на миг на полусловие свою жену. «Помолчи! Успеется еще с поздравлениями!» Он с осуждением взглянул на наследника. «Что же ты...» «Говоришь, что рад нам, а сам мост поднял, закрыл крепость от всего мира и, как посмотрю, дал магам приказ усилить защиту. Я едва смог пробиться сюда, а тут вон какое веселье! Два дракона кружат над замком, вампиры ломают ворота, а оборотни уже во дворе бьют твоих воинов!» В его глазах бушевала стихия. «Что же ты такое натворил?» что три могущественные расы напали на тебя. Ничего я не творил. Я стараюсь лишь завершить таинство, чтобы магический договор вступил в силу. Райнер отвел взгляд. Никто не мог выдержать гнева правителя всей стихийника. А они объявили нам войну без предупреждения и предъявления каких-либо требований. Нужно дать им отпор. На нашей стороне преимущество. Он указал рукой на мужчину в имперских латах. «С нами император темных земель!» «Вот как!» Удивленно приподнял брови и на миг. «Ваше императорское величество и вы здесь!» «Сразу не признал!» «Ничего страшного!» Махнул рукой император, подходя к правителю. «Это было вынужденное переодевание!» Наклонил голову и улыбнулся. «А на твой вопрос отвечу вопросом «Как же мне не быть здесь?» «Все же единственную дочь отдаю в руки твоего сына», — указал на девушку, сидящую на полу рядом с обессиленным демоном, и нахмурился, вспоминая, что он тоже сын правителя, хоть и незаконно рожденный. Быстро добавил «За твоего наследника». И на миг взглянул на девушку, посмотрел на дочку, а Элет усиленно закивала головой, и тогда правитель перевел гневный взгляд на Райнера. «Что же ты творишь, сын?» И пошел к Кассиану.